Глава пятая. Юные антиквары. На самом деле это случилось еще перед Рождеством, но так как многие авторы позволяют себе возвращаться к прошедшим событиям на протяжении нескольких глав, не вижу причины, почему сам не могу поступить тем же манером. Итак, произошло это воскресным днем во время Рождественского поста, по-моему. Дэнни Дейзи. И отец и дядя Альберта пришли к нам на обед, который по воскресеньям у нас подают обычно в середине дня. Почти всегда он состоит из розбифа и Йоркширского пудинга. А вот десерты и овощи каждое воскресенье бывают разными и никогда не повторяются два воскресенья подряд. Во время обеда кто-то что-то сказал про герб на серебряных пивных кружках, тех самых, которые во времена нашей честной бедности – на многие месяцы задержались в мастерской, где ужасно долго выплавляли вмятины. Теперь, однако, кружки опять были с нами и выставлялись по углам стола, чтобы каждый из взрослых, кто пожелает, мог попить из них пиво. Завязался разговор из тех, к которым обычно не прислушиваешься. Про пояса — полосы на щите, идущие от левой верхней стороны герба к правой нижней. Про геральдических львов и червлень. Особый красный цвет, и прочим из того, что играет важную роль в гербах. Потом дядя Альберта вспомнил про герб, вырезанный на мосту где-то в Кембриджшире, о котором узнал от мистера Тернбула, и беседа перекинулась на предметы, которые дядя Альберта обсуждал с медстонскими антикварами, когда те осматривали снятый им старинный загородный дом, а мы постарались снабдить их впечатляющими находками во время раскопок древнеримского кургана. Услышав слова «с одной стойкой, средник окна, багет и подводка фундамента», Освальд понял, пора уходить. И мы удалились, прихватив с собой десерт, которым предпочли насладиться в общей комнате, где можно спокойно жарить каштаны, не опасаясь испачкать пальцы. В самом начале знакомства с Дейзи мы называли ее «белой мышью». Брат ее тоже сильно смахивал на ручного зверька, Но вы ведь знаете, как обманчива наружность и насколько она не совпадает порой с внутренней сутью. Ну и мы, разумеется, тоже приложили усилия, чтобы сделать его несколько счастливее. В итоге он много чего освоил. Да и Дейзи, славное создание, хотя, вопреки всем нашим стараниям, до сих пор пытается строить из себя благовоспитанную леди. Кошмарное, по-моему, словосочетание «благовоспитанная леди». И дядя Альберта со мной совершенно согласен. Он говорит, что девочки все равно не леди, а значит, пусть остаются счастливыми сорви головами и не тратят попусту сил на подражание чопорным дамам. Но я не об этом собрался вам рассказать. Просто писатели по ходу основного повествования попутно вспоминают о куче разных прочих вещей и кое о чем из этого тоже пишут. Так бывало и с таккиреем, и с авторами из общества религиозных трактатов, и со многими другими, включая миссис Хамфри Уорд, о которой вы, полагаю, ни разу не слышали, хотя ее книги иным людям нравятся. Правда, у меня есть сильное подозрение, что они ее родственники. Прочел у нее одну, про баронета, и мне совсем не понравилось. Даже дочитывать бы не стал. Но дело было на морском побережье дождливым воскресеньем, и в доме ничего не нашлось, кроме справочника Брэдшоу с расписанием железных дорог и еще какой-то Элси или... Дальше не помню. Ну а теперь пора вернуться к тому, что с нами произошло перед Рождеством. «Послушайте», — произнес Дэнни непосредственно после того, как обжег пальцы каштаном, который, будучи очищен, оказался гнилым. Не такова ли вся наша жизнь, и избавившись от него, принялся облизывать обожженные пальцы. Послушайте, а что насчет антикваров? Ну и что насчет них? очень ласково осведомился Освальд. Он всегда старается быть к юному Фолксу как можно добрее, чтобы выпестовать из белой мышки мужчину. Да мне вот кажется, что стать антикваром нетрудно, ответил Дени. Ну, не знаю. Засомневался Дики. «Придется ведь читать очень нудные книги, целую кучу, и держать в памяти все, что прочел». «Не обязательно», — возразила Элис. «Помните, с антикварами приходила девочка, про которую дядя Альберта сказал, что платье из красного бархата на ней выглядит как обивка на мебели? Ну так вот, бьюсь об заклад, она вообще никогда ничего не читала». «Об заклад биться нехорошо», «Особенно воскресенье!» — встряла Дора. «Тогда скажу иначе. Можете быть уверены!» — поправила себя Элис. «Так что дальше-то?» — возрелся на Дэни Освальд. «Давай, излагай!» Он понял, что у юного друга возникла идея, но тот пока не сумел ее как следует сформулировать, чтобы представить на общий суд. А когда у кого-то из остальных возникают идеи... Их надо очень терпеливо выслушивать, даже если идеи эти окажутся глупыми. «Ты меня, пожалуйста, не торопи!» — откликнулся Дэнни, тревожно щелкая пальцами. Мы попытались проявить терпение. «Ну, вот почему мы не можем стать ими!» — изрек, наконец, после весьма продолжительной паузы Дэнни. «Он имеет в виду антикваров», — пояснил Освальд недоумевающей аудитории. «Ну, положим, мы станем ими. Куда в таком случае нам идти? Что делать, когда куда-нибудь доберемся?» Дентист — это мы его так иногда называем, а настоящее его имя Деннис — сперва покраснел, потом побелел, а затем утянул Освальда к окну для тайных переговоров. Освальд постарался расслышать все им произнесенное, хотя это было и нелегко, потому что Денни жутко жужжит, когда шепчет. «Ну, хорошо, давай я», — сказал Освальд, когда ему удалось наконец извлечь суть из косоязычных объяснений. «Одно меня удивляет. Откуда такая застенчивость после того, что нам всем довелось испытать прошлым летом? Это ведь просто очередная игра!» И, повернувшись к вежливым и внимательным слушателям, он принялся доводить до их сведения, придуманное Дэнни. Помните этот день, когда мы отправились к дяде Альберта в Бекслихит? Ну так вот, там был дом, и дядя Альберта рассказал, что в нем живет очень умный писатель, а в давние времена там обреталась одна историческая личность, сэр Томас, М -м, как его там? Да и не считает, что нынешний хозяин дома, возможно, позволит нам у него побывать в качестве антикваров. В железной дороге это место выглядит потрясающе. «Но что мы там будем делать?» – спросил Дики. «Не думаю, что хозяин станет угощать нас чаем, как мы антикваров, когда они пожаловали к дяде Альберта. «Не знаю», – проговорила задумчиво Элис. «Может, нам нужно одеться подобающим образом. Ну, например, надеть очки и прихватить с собой газеты. По-моему, замечательная идея. Будет чем заполнить рождественские каникулы. Во всяком случае, дни перед свадьбой. Давайте попробуем». «Хорошо. Я не возражаю. Думаю, это будет полезно и познавательно», — одобрила Дора. «Нам ведь придется читать много книг по истории. Ну, вы тут договаривайтесь, а я пойду покажу Дейзи наше платье подружек-невесты». Увы, предстоящая свадьба была неминуема. Дядя Альберта в скорости собирался жениться и отчасти по нашей вине, хотя история, которую я вам сейчас рассказываю, тут ни при чем. Итак, две Д пошли любоваться нарядами. Девочки это любят. А вот Элис, которая вообще жалеет, что согласилась родиться девочкой, осталась с нами, и у нас состоялось длительное и серьезное совещание. «Вот только одно меня беспокоит», — сказал Освальд. «Раз в этом нет ничего неправильного, может выйти невесело?» «О, Освальд!» — воскликнула Элис, как-то очень похожа на Дору. «Не понял. К чему ты?» — поморщился Освальд. «Я лично имею в виду, что когда что-нибудь наверняка должно быть в порядке, это обычно бывает не так. Ну, в том смысле, что никогда точно не знаешь. Точнее, когда что-то может пойти неправильно, но в результате обходится, это как бы твоя заслуга. А если могло пойти неправильно, и так и случается, как это часто и происходит, ну, сами знаете, приключение иногда принимает плохой оборот» ну, такое, которое ничего плохого не предвещало, как все сперва считали. На этом Дики велел ему затухнуть. Такого, естественно, никто не потерпит от младшего брата, и Освальд прибег к разъяснительно воспитательным манерам, пусть даже и чувствуя в глубине души, что иногда ему удается выразить свои мысли куда четче. Когда разбирательство с Дики наконец завершилось, мы, продолжив совещаться, решили, каждый должен написать доклад, И прочесть его. «А если доклады окажутся слишком длинными для зачитывания во время поездки, мы сможем читать их долгими зимними вечерами, когда сидим на коврике вокруг домашнего очага», — мечтательно произнес Нуэль. «Свой доклад я напишу в стихах, и он будет про битву при Азенкуре». Некоторым из нас показалось, что это нечестно. Никто ведь не мог с уверенностью утверждать, будто какой-нибудь рыцарь, сражавшийся при Азенкуре, жил в Красном доме. Но Элис заставила нас согласиться. «Получится очень скучно», — сказала она, — «если мы все станем писать только о сэре Томасе, как там его, чью подлинную фамилию Освальд обещал выяснить, а потом написать доклад об этой всемирно известной личности, чье имя стало притчей во языцах в каждой семье». Дэнни вызвался писать о Карле Первом, потому что незадолго до этого проходил его в школе. «Буду писать о том, что случилось в 1066 году», — объявил Го. «Я об этом знаю». А Элис сказала, «Если и стану писать доклад, то о Марии Стюарт». Тут как раз вернулись Дора и Дейзи, и выяснилось, что это невезучая, но красивая шотландская королева была единственной, о ком бы обе хотели писать. Тогда Элис уступила им Марию Стюарт и удовольствовалась великой хартией вольностей, чтобы подружки теперь уж и между собой решали, кто из них и в чью пользу откажется от Марии Шотландской, поскольку мы все согласились, что истории этой оплакиваемой носительницы жемчуга и черного бархата недостаточно для целых двух докладов. Все вроде бы складывалось прекрасно, когда ГО вдруг спросил, «А если он нам не позволит?» «Кто и что не позволит?» «Ну, а дядька из Красного дома не позволит читать доклады в своем Красном доме!» Подобного поворота никто из нас остальных и впрямь не предполагал. Но даже после слов ГУО мы сомневались, что кто-то способен, презрев законы гостеприимства, ответить нам отказом. Правда, никому из нас не хотелось письменно испрашивать разрешение. Пришлось кидать жребий. И опять у Доры возникли какие-то нравственные сомнения относительно уместности жеребьевки по воскресеньям. Поэтому вместо подбрасывания монетки мы использовали сборник церковных гимнов. В результате жребий выпал Нуэлю, и он решил, что напечатает письмо с просьбой на машинке дяди Альберта, гостившего у нас вместе с ней и ожидавшего мастера, который должен был прийти и забрать его Ремингтон в ремонт для починки литеры «М». Сломалась она, как мы считаем, исключительно по вине дяди Альберта, слишком часто печатавшего имя Маргарет, точнее, той самой леди, на которой он был обречен жениться. Девочки принесли письмо, которое дядя Альберта прислала прошлым летом Мейнстонское общество антикваров и клуб археологов-любителей в лице их почетного секретаря, мистера Эдварда К. Тернбула. Го сказал, что дорогие наши сестры сохранили его на всякий случай. Воспользовавшись синим мелком, мы принялись вносить исправление. Поставили нужную дату, а в текст добавили вопрос относительно того, позволено ли нам будет покататься на коньках по замерзшему рву. Затем письмо было вручено Нуэлю. Поэт наш уже засел со сочинения доклада про битву при Азенкуре, так что привлечь его внимание нам удалось только после продолжительной тряски. И пока наш отец... Наш индийский дядя и дядя Альберта прогуливались в обществе остальных гостей по дороге на Форест-Хилл. Мы отобрали у Нуэля стихи и карандаш, а самого его заперли в отцовском кабинете вместе с Реймингтоном, до которого нам никогда не запрещали дотрагиваться. Не думаю, что машинка особенно пострадала от Нуэля. Разве что в самом начале у него накрепко сцепились три литерных рычага, но Дик их быстро разъединил при помощи отвертки. Вообще говоря, с машинописью у Нуэля выходило не очень. Он раз за разом выдавал что-то вроде «многоутвржараемый» или «вровбрилики», перепортил целую стопку бумаг и начинал все с изного, пока пол не усеяли плоды его безуспешных трудов. В итоге мы, предоставив ему осваивать печатание на машинке, пошли играть в известных художников. И тут даже Дора ничего не сказала про воскресенье, поскольку в большинстве своем мастера эти писали картины на библейские темы. Спустя долгое время мы услышали, как дверь кабинета хлопнула один раз, а входная дважды, и среди нас появился Нуэль, который сказал нам, что все отправил, и вновь погряз в своем сочинительстве так глубоко, что извлечь его оттуда удалось не раньше, чем пришла пора ложиться в кровать. И только на другой день он признался, что в пишущую машинку, должно быть, вселился демон, и по этой причине письмо получилось до того странным, что даже сам он мог прочитать его с большим трудом. «Это отвратительный механизм, сеющий ненависть и разрушения, совершенно меня не слушался», — объяснял он нам. Я извел понапрасну кучу лучшей отцовской бумаги. Почти всю мусорную корзину заполнил и очень боялся, что отец зайдет и что-нибудь мне по этому поводу скажет. Ну и поторопился допечатать. Как вышло. Ошибки исправил синим мелком. Ведь карандаш-то вы у меня отобрали. А чьим именем подписался, сообразил только когда уже конверт был запечатан и марка наклеена. Сердца добрых братьев его и сестер разом несколько зачерствели. Однако они, из последних сил сдерживаясь, постарались как можно спокойнее спросить. «И чьим же именем ты подписался?» Инуэль ответил. «Ну, конечно же, Эдварда Тернбула, которая стояла в конце их письма. Вы адрес вычеркнули, а его забыли». «Нет, не забыли» сухо проговорил Освальд. «Видишь ли, я все же надеялся, что в отличие от многого остального имя свое ты знаешь!» Элис укорила Освальда за нечуткость, а Нуэля поцеловала и вызвалась с ним по очереди караулить почтальона, чтобы получить письмо для Тернбула, прежде чем служанка успеет сказать, что такой здесь не живет. И на следующий же вечер ответ пришел, по-взрослому вежливый, В нем сообщалось, что нам будут рады, и мы можем как выступить с докладами, так и покататься на коньках по льду вокруг Красного дома. Подобно Мутхаусу, он был окружен рвом, но не таким запущенным и опасным. В доме со рвом встать на коньки мы не успели, потому что уехали раньше, чем ударили морозы. Такова жизнь, подобная искрам, улетающим вверх. Последнее замечание относится к категории моральных рефлексий. И вот мы, получив разрешение от мистера «Красный дом», настоящего его имени называть не буду, потому что литератор этот всемирно известен, ему такое может не понравиться, принялись за доклады. Было довольно весело, хотя и достаточно трудно. Доре требовались то и дело разные тома-энциклопедии, чтобы справляться про Эдинбург, Марию, Шотландию, Босуэла, Холлуэл, Францию и много чего другого на самые разные буквы. И у Освальда возникла такая же необходимость. Он ведь не мог предвидеть, чего еще не знает о жившем в Красном доме и оставившем по себе славу в веках сэре Томасе, как его там, про которого ничегошеньки не помнил. Нуэль по уши погрузился в свой Азенкур, но это как раз мало что в нашей жизни меняло. Он всегда был погружен в поэзию, и если бы не Азенкур, строчил бы самозабвенно что-то другое. На сей раз мы хотя бы условились держать доклады в секрете друг от друга, пока они не готовы. И он не мучил нас чтением вслух уже написанных отрывков, как это происходило обычно. Г.О. в первые дни очень сильно перемазался чернилами, затем получил от отца большой конверт, что-то в него запихнул, запечатал сургучом и объявил, что у него все готово. Дикий отказался разглашать предмет своего доклада, намекнул только, что он ничего общего не имеет с избранными нами, а потом разрешил Г.О. ему помогать, точнее смотреть, как он изобретает новые и более совершенные винты для кораблей. С очками возникли трудности. Мы взяли три пары у индийского дяди и одну, принадлежавшую дедушке-экономке. Но требовалось-то девять, потому что соседский Альберт, залетев к нам на Зойливой Мошкой на выходной, тоже захотел поучаствовать в нашей затее и пообещал, если мы позволим написать доклад о Кларендонских конституциях. Мы позволили, поскольку думали, что он не сможет, но он смог». В итоге Элис пришлось отправиться в деревню к мистеру Беннету, часовщику, который числит нас постоянными клиентами, потому что мы приносим ему часы на починку, как только они останавливаются. Мистер Беннет одолжил нам несколько оправ без стекол, предполагая по умолчанию, что мы заплатим за них, если они сломаются или заржавеют. Наконец, все было готово. Роковой день приближался, мы были на каникулах, а отец, естественно, нет. Его деловые начинания не допускают отдыха, за исключением Рождества и подобных случаев. И раз он все равно был в конторе, мы решили у него не отпрашиваться. Освальд счел, что будет лучше рассказать о поездке потом, обрисовав ее в шутливых тонах. Дэнни и Дейзи приехали к нам погостить на денек. А миссис Блейк, которую мы заверили, что мистер Красный Дом пригласил нас к себе, разрешила девочкам нарядиться чуть не в самые лучшие их вещи — а именно пальто с перелинами и красные шотландские береты. Объемные эти пальто очень удобны для игры в разбойников с большой дороги. Мы привели себя в порядок и выглядели вполне прилично, но в последний момент обнаружили, что Гуо, желая избороздить свое чело морщинами, исчертил его горелыми спичками, и вместо морщин мордочку его покрывала грязь. Мы потребовали, чтобы Гуо ее смыл. Тогда ему вздумалось покрасить нос в красный цвет, как у клоунов. Мы и это ему не позволили, так как общим решением постановили. Единственной маскировкой у нас будут очки, да и те можно надевать лишь после приказа Освальда. Ни один даже самый проницательный наблюдатель не смог бы распознать в компании из девяти человек беспечные вроде бы бесцельно шествовавших к железнодорожной станции «Блэкхит», Ярких и увлеченных исследователей из общества антикваров. Купив билеты, мы получили в свое распоряжение целое купе. И на полпути между Блэкхитом и следующей станцией Освальд отдал приказ надеть всем очки. С Собой у нас были свернутые в трубочку и перевязанные бечевками тетради, каждая из которых содержала обнаруживавший профессиональную осведомленность и полный ценных исторических открытий доклад. Начальник станции и насильщик, который имелся тут в единственном числе, с большим уважением посмотрели на нас, когда мы вышли из поезда. И девять юных ценителей древности, целеустремленной походкой покинув станцию и пройдя сквозь арку под сводами железнодорожного моста, устремились к зеленой калитке Красного дома. Мы немного постояли перед входом, давая возможность мистеру Красный дом выйти к нам навстречу для приветствия, как это сделал дядя Альберта, когда ему нанесли висит другие антиквары. Но никто не вышел, и мы двинулись через сад к дому. Сад был очень коричневый и мокрый. Зато мы увидели там такое, что не каждый день на глаза попадается. Например, беседку из дрока, которую окружала красная стена с нишами куда в стародавние времена можно было зумровать еретиков. Иные из углубления оказались и впрямь достаточно большими, чтобы там мог поместиться очень маленький еретик. Еще мы там увидели сломанные качели и пруд с рыбками, однако явились не ради них, а по делу, и Освальд всех настоятельно принялся поторапливать с чтением докладов. — Давайте пойдем к солнечным часам, — призвал он, — а то у меня ноги уже заледенели. Там было суше, потому что часы окружала не промокшая лужайка, а наклонная дорожка, выложенная из мелких квадратиков красного и белого мрамора. Дорожка совершенно сухая и, к тому же, не нагретая солнечными лучами, хотя ощутить это тепло могли только руки. Ноги не чувствовали его из-за ботинок. Освальд велел Альберту читать первым. Ум Альберта ограниченный. «Он не один из нас редко бывает интересным, даже когда мы его принимаем в игру. А уж когда выпендривается, совершенно невыносим». Поэтому Освальд решил разделаться с его конституциями как можно скорее. Альберт зачитал. «Кларендонские конституции!» «У Кларендона, иногда он зовется Кларенс, была только одна конституция». Должно быть, она была очень плохая, потому что он был убит бочонком Мальвазии. Будь у него конституция получше и не одна единственная, дожил бы до преклонного возраста. Это предупреждение всем. Вплоть до нынешних дней остается тайной, каким образом он умудрился это написать, и не помог ли ему дядя. Мы, конечно, похлопали Альберту, но не от всей души, потому что в душе мы шипели от ярости. Затем Освальд начал читать свой доклад. Ему так и не представилась возможность выяснить фамилию всемирно известного сэра Томаса, поэтому он назвал его «Сэр Томас Безымянный» и, компенсируя этот пробел, уделил основное внимание исторически значимым событиям, о которых вряд ли где-нибудь можно прочесть, но которые зато легко вообразить со всей яркостью. «Мы ведь знали, что саду целых 500 лет». И Осваль считал вполне планомерным связывать находившиеся в нем предметы с эпохальными событиями, свершившимися, начиная с 1400 года. И теперь, указав на солнечные часы, которые он разглядел еще из вагона поезда, весьма красивые, по его мнению, он зачитал. Эти часы, по всей видимости, показывали время, когда Карлу Первому отрубили голову, и когда разразилась великая лондонская чума, и когда вспыхнул великий лондонский пожар, ибо даже в эти катастрофические моменты солнце часто изливало на них свои лучи, и мы легко можем представить себе, как сэр Томас Безымянный, определив по ним очередной эпохальный час, восклицал «Вот так-так». Нет, сэр Томас, конечно, такого не восклицал. Уста исторической личности подобного бы никогда не исторгли. Восклицание принадлежало исключительно Освальду, который внезапно услышал у себя со спиной яростный деревянный стук, как будто бы в ужасающей близости от него силы столкнулись два огромных бревна. Он поспешил обернуться, и взору его предстала гневная леди в ярко-синем платье, отделанном мехом, как на какой-нибудь картине, и в огромных деревянных башмаках, которые производили дробный стук. Взгляд ее был исполнен возмущения. Рот плотно сжат, и выглядела она грозным ангелом возмездия, хотя все мы, естественно, понимали, что перед нами лишь смертная женщина, а потому и поторопились снять головные уборы. Следом за леди, похоже, в качестве подкрепления, несся, перепрыгивая через овощные грядки, какой-то джентльмен. Тон, которым леди заявила, что мы нарушили границы частного владения, оказался не таким яростным, как ожидал Освальд, основываясь на выражении ее лица, но тем не менее достаточно сердитым. Гоу немедленно заявил, что это не ее владение, не так ли? Однако мы остальные прекрасно понимали. Именно ее. На ней ведь не было ни манто, ни капора, ни перчаток, да и деревянные не надевают, готовясь покинуть пределы собственного сада, где их носят, чтобы не промочить ноги поэтому Освальд вежливо объяснил, что у нас имеется разрешение, и показал ей письмо от мистера «Красный дом». «Но письмо адресовано мистеру Тэнбулу», — возразила она. «Откуда вы его взяли?» Тут уже объяснений потребовал и мистер «Красный дом», изрядно запыхавшийся после прыжков через грядки. «И Освальд их предоставил» в той самой изысканно любезной манере, которую отмечают все знакомые и которая приятно удивляет незнакомцев, пусть даже поговоривших с ним лишь мгновение. Разъяснив возникшее недоразумение, Освальд нужным присовокупить, что хозяева почувствовали бы себя значительно хуже, если бы вместо нас у них появился мистер Тернбулл, тонкогубый и тонконогий, куда менее приятный, чем мы, с какой стороны ни глянь. Хозяйка внимательно все это выслушала, затем усмехнулась и попросила она свернуться к чтению докладов. «Самым умным из нас стало ясно. недоразумение позади, а потом, получив приглашение на обед, то же самое уразумели недалекие умы». Мы собирались ответить вежливым согласием, но тут, как обычно, в разговор встрял ГО, брякнув, что даже если угощение будет не слишком богатым за недостатком еды, он лично все равно не против, поскольку ему очень нравится эта тетенька. Леди рассмеялась, и мистер Красный Дом рассмеялся. А потом хозяйка сказала, что не хочет мешать чтению докладов, вслед за чем оба они удалились в дом. Освальд и Дики решительно настаивали на дальнейшем зачитывании ученых студий, хотя девочкам куда больше хотелось обсудить миссис Красный Дом. Какая она милая, и какой чудесный фасон у ее платья. Освальд завершил чтение своего доклада, но чуть позже пожалел, что с этим поторопился, ибо в скорости миссис Красный Дом, опять выйдя к нам, выразила желание принять участие в нашей игре. Она сказала, что будет очень древним, прямо-таки ветхим антикваром, и выразила готовность выслушать наши доклады. Стало ужасно весело. Вот только на долю Освальда игры уже не досталось. А его доклад, ясное дело, понравился бы леди больше всех, потому что был самым лучшим, пусть даже это утверждает он сам. Доклад «Дики» целиком и полностью посвящался корабельному винту его новейшей конструкции, который, будь он, винта не «Дики», установлен на корабль «Нельсона», сберег бы жизни легендарному адмиралу. Зачитанный Дейзи доклад о леди Джейн Грей оказался таким же нудным, как и Дорин о Марии Стюарт, потому что обе все списали из книг. Дэнни к рассказу о короле Карли подошел по-взрослому серьезно и сумел очень пылко рассказать об этом злосчастном монархе и белых росах. Элис доклада не написала. Все ее время ушло на помощь Нуэлю в переписывании того, что он сочинил. Миссис «Красный дом» водила нас по садовым павильонам, которых оказалось такое множество, что на каждый доклад нашлось по одному. То были образчики замечательной архитектуры, и выступать в них с докладом оказалось куда комфортнее, чем на открытом воздухе. Но перед докладом Нуэля павильоны все-таки закончились, и он прочитал свое произведение в конюшне, где, правда, уже не держали лошадей. Доклад Нуэля был очень длинным, А начинался он так. Про Азенкур будет этот рассказ. Кто не слыхал, пусть услышит сейчас. О битве, которой не сыщешь честней, И в бестейблах древнего происхождения, Знавших толп в героизме сражения. При Азенкуре сражались они, Не уступая ни пяди земли, Так воспитаны были, И так их учили. И так далее, и тому подобное, пока некоторые из нас не задались вопросом, зачем вообще изобрели стихи. Но миссис Красный Дом сказала, что ей стихотворный доклад очень понравился, и тогда Нуэль великодушно предложил. «Можете его оставить себе навсегда. У меня дома есть еще одна копия. Буду хранить твой доклад у себя на сердце, Нуэль». Сказала она и в подтверждении своих слов засунула тетрадку Нуэля под синее смеховое оторочкой платье. Доклад ГО был последним, но когда мы предложили младшенькому его зачитать, он заортачился. Тогда Дора открыла конверт. Внутри оказалось полно промокательной бумаги, среди которой лежала страничка с надписью. «1066 год. Вильгельм завоеватель» и больше ни единого слова. «Ну?» — произнес он в ответ на наши естественные вопросы. «Я же сказал, что напишу про 1066 год то, что знаю. Вот оно здесь и есть. Не мог же я написать больше, чем знаю. Правда?» Девочки согласились, что не мог, а Освальд считает, что мог бы и постараться. «Не стоило так измазываться чернилами из-за этого», — сказал он. Но миссис «Красный дом» посмеялась от души и возразила, что доклад замечательный и в нем содержится абсолютно все, что ей хотелось бы знать о 1066 годе. Затем мы снова отправились в сад, где соревновались в беге, а миссис «Красный дом» держала наши очки, подбадривала нас, называла себя патентовым автоматическим финишным столбом и с каждой минутой все сильнее нам нравилось. Обед был славным завершением импровизированной выездной сессии общества антикваров и клуба археологов-любителей. А после обеда началось настоящее приключение, которое редко выпадает даже на долю взрослых антикваров. Но о нем будет рассказано в следующей главе. Эту же завершу французской фразой из газеты. «Я перенял ее от дяди Альберта, поэтому с полной уверенностью утверждаю». Она абсолютно правильная, и любой из ваших взрослых родственников сможет вам объяснить, что она означает. Здесь обещаю, что следующий номер потрясет ваши чувства. Французское. По скрипту. На случай, если взрослые не захотят объяснять, дам подсказку. Слово «amontions», насколько я знаю, означает «сенсация».